Глава 12. Домой мы возвращаемся вместе. Владимир оказывается весьма интересный мужчина, но я всё равно настороженно к нему отношусь. Кто знает, что у него в голове? Может, это внешняя добродушие лишь ловушка? Мы с ним слишком разные. В холле он желает мне хорошего дня, а я ему: "Время поджимает, спешу в зал на втором этаже". Вы припозднились. Он говорит тренер Наталья, когда я запыхавшаяся появляюсь на пороге. Эльвира в зале нет. Извините, решила прогуляться и не уследила за временем. Что у нас по плану? Сначала приём витаминов. Наталья показывает на столик. Надежда принесла, а вы не должны забывать их пить. Я морщусь. С Настей не пила, а тут заставляют, ну, делать нечего. Следуем наставлениям врача. Выпиваю предложенное, вода холодит горло. Следующие полчаса старательно повторяю за тренером наклоны, махи, круговые движения. Всё делаю плавно. Наталья следит за моим пульсом и дыханием. В конце тренировки встаю на весы. Возвращаюсь к себе в приподнятом настроении. После прогулки на свежем воздухе и зарядки чувствую лёгкость во всём теле. Даже ловлю себя на том, что улыбаюсь. Катерина Меня останавливает надежда. Вам не стоит этого делать. Эм, удивлённо смотрю на неё. С чего именно? Встречаться с Владимиром Даниловичем? Что? Я просто гуляла, он сам подошёл. Дурацкая улыбка не сходит с моего лица. Да, я видела, что вы вместе вернулись, строго говорит горничная. Это какая-то проблема? Я что, должна была убежать от него? Пожимаю плечами. «Я понимаю, вы девушка молодая, одинокая, а он привлекательный мужчина. Но кокетство не входит в ваш контракт, а вот соблюдение правил — да», — вставляет она. Я смотрю на неё и ресницами хлопаю. «А она что, серьёзно? Я кокетничаю?» «Тьфу, какое слово старомодное! С Владимиром?» «Ну уж точно не вам замечание делать». К тому же, в контракте не указано, что я не имею права общаться с хозяевами дома или их гостями. Фыркаю в ответ. Я всего лишь хочу уберечь вас от крупных ошибок, которые могут привести к лишнему стрессу. Закатываю глаза. Сама разберусь, как мне справляться со своими ошибками. Спасибо за беспокойство, но у меня уже есть психолог. Мне не нравится, что Надежда так настойчиво лезет со своими советами. Какое ей дело, с кем я общаюсь? Горничная окидывает меня пристальным взглядом и молча уходит. Я же спешу в гостиную. В этот раз там тишина, никого нет. Значит, я смогу спокойно пообщаться с дочкой. Мне нужно отвлечься, чтобы не думать о странном поведении Владимира и Надежды. Набираю мамин номер, трубку снимает Настя. Мама! радостно кричит дочка. Бабушка, мама звонит. Потом говорит: Баба отошла. Как ты там? Хорошо, мы играем. Я сегодня полы подметала, гордо заявляет она. Мама, почему ты мне не звонила так долго? Как же она тараторит, я ни слова не успеваю вставить. Я занята была. Очень по тебе скучаю, говорю в ответ. Я тоже по тебе скучаю. Ты у Илюши вчера была? Да, улыбаюсь. А когда ты привезёшь его к нам? Уже скоро. Осталось немножко подождать, но сначала Илюшу надо вылечить. Поясняю, надеюсь, что голос не дрогнул. На глазах выступают слёзы. Настя искренне любит брата и волнуется за него. Пусть она ещё маленькая, но понимает, что с ним что-то не в порядке. Жалко, тяжело вздыхает она. Баба. А что бабушка делает? спрашиваю я слегка оглушённая её выплем. В огороде копается, бодро рапортует Настя. А ты что делаешь? Мультики смотрю. Мам, я подружку нашла, хочу с ними гулять, а баба не пускает. Говорит, они меня плохому научат. Правильно, бабушку надо слушать. Не могу сдержать тихий смех. Ладно, я с бабушкой позже свяжусь. Передай ей, что у меня всё нормально. Хорошо, мам. А когда ты приедешь? Закусываю губу. В конце концов, я же не в концлагере. Предупрежу или верююсь езжу в расцветное, провожаю дочку. Тем более, что Виктор или Владимир мне обещал выделить сопровождение. Конечно, не очень хочется лишний раз подходить к этим братьям, но другого варианта не вижу. Они не могут запретить мне видеться с родными. В контракте такого пункта нет. Сказать проще, чем сделать, потому что хозяев я почти не вижу. Поймать Виктора мне удаётся только вечером на следующий день. Обратись к Владимиру, говорит он, даже не дослушав меня. Мне некогда с этим возиться. Говорить с Владимиром не хочется. Пытаюсь найти Элю, но она занята подготовкой к благотворительному вечеру и тоже отмахивается от меня. Я уже думаю, что стоит поехать самой на автобусе. Тут не так уж и далеко? Да, зима, да, холодно. Да, от остановки идти через всё село. А воз не замёрзну. После того семейного ужина мы больше не садимся вместе за стол. Или аспид до обеда мужчина уезжает в офис на 8 часов. А мне завтрак приносят в комнату. Обедаю я одна, а в это время дома никого из хозяев нет. А вот ужинают Виктор и Эля вместе. Это у них традиция. Иногда к ним присоединяется Владимир, но меня больше не приглашают. Прислуга ест на кухне. Я первые дни ела у себя в комнате, а потом тоже пришла на кухню. Не вижу смысла горничным таскать мне тарелки. Я же не инвалид. Зато я нашла место, где ловит мобильная связь. Для этого нужно пройти на запад через весь парк до забора, а там забраться на лестницу, прислонённую к этому забору и вытянуть руку вверх. Я случайно нашла это место. Домой лестницу оставил здесь садовник. Она старая, деревянная, потемневшая от времени и дождей, но ещё достаточно крепкая, чтобы выдержать мой вес. Теперь я частенько гуляю в парке, а на самом деле, сижу на этой лестнице с телефоном и строчу посты в свой блог. Хозяева мне, да меня никакого дела, весь интерес ограничивается сводками о моём самочувствии, но я только рада. У меня появилось время, а теперь ещё есть интернет. Я даже смогла поговорить по видеосвязи с мамой и дочкой, а потом с Викой связаться и рассказать, что у меня всё хорошо. Подруга поохала и предложила встретиться в кафе пообщаться. Я согласилась. Как раз выписала Илье через интернет недорогой смартфон. Через два дня нужно забрать его в магазин. «Значит, на три?» — кивает Вика, оттаскивая от экрана непоседливого сына. «На три». Улыбаюсь. Слышу чьи-то шаги, быстро выключаю телефон, прячу в карман и сбегаю с лестницы. Не хочу, чтобы это место кто-то нашёл. Сюда точно кто-то идёт. Прячусь за пышным кустом можжевельника, к моему удивлению, из-за деревьев выходит Эльвира. Она озабоченно хмурится, в руках дорогой смартфон. Я замираю. Что она здесь забыла? Ищет меня? Но или делает то, чего я от неё точно не ожидала. Забирается на мою лестницу. Ловит сеть и звонит кому-то. Зачем? У неё же дома есть связь. А зачем такие сложности? Привет. Слышу её в взволнованный голос. Да, как договаривались. До встречи. Тоже люблю тебя. Она уходит, а я потрясённо опускаюсь на землю. Это что же получается? Или Вера изменяет мужу? Во вторник у меня по плану встреча с Викой в кафе. Но перед этим я должна забрать Ильюшин телефон и заглянуть в больницу к пасынку. После ужина я иду в гостиную, чтобы позвонить дочке, и почти лоб в лоб сталкиваюсь с Эльвирой. Та, что ты шипит сквозь стиснутые зубы и собирается пройти мимо, но я останавливаю её, объясняя, что завтра мне нужно выйти из дома. Где тут поблизости автобусная остановка? Смотрю на неё. Что, какая остановка? Она явно погружена в свои мысли и не сразу понимает, о чём я спрашиваю. Мне завтра нужно поехать в город, в больницу к сыну. Ах, да. Она морщит лоб. Никаких остановок. Стас тебя отвезёт, пока Вовы нет. Он всё равно без дела шатается. Вовы нет? Тут же я конкретно туплю. Для тебя он Владимир Данилович. Галя резко меняет тон. он уехал по делам. Ну тебя это не касается. Простите, значит, Стас, водитель Владимира Даниловича? Всё это время я была уверена, что он работает на Виктора. И что это именно Виктор разрешил отвезти Настю а в рассветные? Ну да. Гляревна душно пожимает плечами. Всё, мне некогда, сама с ним договаривайся. Можешь взять его номер у горничных. После разговора с мамой и Настей отправляюсь на кухню. Надежда недовольно хмурится, но всё же даёт мне номер Стаса. Несколько минут, и мы договариваемся, что утром он заедет за мной. Ну вот, одна проблема уже решена. Ложусь спать в приподнятом настроении. Утром скакиваю раньше, чем обычно. Так хочется хоть на время вырваться из этого дома, что Проглатываю завтрак, почти не жуя, а выпиваю витамины и несусь в зал, где уже ждёт Наталья, и снова по расписанию: тренировка, взвешивание, объмеры. В 10:00 утра я свободна и готова к поездке. Балтаюсь перед воротами, ожидая машину. Когда появляется Стас, радуюсь ему как родному. "Сегодня я в вашем распоряжении", подмигивает он. "Куда едем? Первым делом в торговый центр" Говорю название центра и сажусь рядом с водителем. Он показывает, чтобы я пристегнулась. А решили что-то себе прикупить? Интересуется стас, когда мы выезжаем за ворота. В салоне тихо играет шансон и пахнет цитрусами. За окнами машины тихо падает снежок, прикрывая грязь после вчерашней оттепели. "Не, сыну, обещала ему телефон". "Хорошая вещь", кивает мужчина. "Сколько ему?" уже 6. Этой осенью в школу пойдёт. Моему только 2. На его лице не отражается никаких эмоций. Это просто констатация факта. Совсем маленький. Улыбаюсь. А вы, наверное, хороший отец. Нет, я ни разу не видел его. Неделю назад узнал, что у меня есть ребёнок. Я растерянно хлопаю ресницами. О, извините. Э, ерунда, я ещё не осознал себя отцом, пока пытаюсь сжиться с этой мыслью. Я не знаю, что на это ответить, Стас тоже молчит. Некоторое время мы едем молча, но когда въезжаем в город и останавливаемся на светофоре, он говорит: "Его фото в бардачке, можете посмотреть". Мне неловко, но, кажется, Стас сам того не понимая, хочет похвастаться. Всё-таки сын для мужчины, пусть и внезапный это повод для гордости. Я с вежливой улыбкой открываю бардачок, достаю небольшую рамку с фото. Такие обычно ставят на стол. На цветном снимке сидит улыбающийся малыш в окружении мягких игрушек. «Какой хорошенький!» Говорю, чтобы подбодрить отца. «Настоящий красавчик! А кто его мама?» И тут же прикусываю язык, потому что Стас мрачнеет. «Она умерла!» Ох, это было очень неожиданно. Я опускаю взгляд на фото. Бедный малыш. Соболезную. «Она умерла!» Если бы не это, я бы, возможно, никогда не узнал, что у меня есть ребёнок. Не успеваю придумать, что ответить, стаза въезжает на парковку перед торговым центром и тормозит. Приехали. Кладу с ним аккуратно в бардачок и выхожу из авто. Машинально достаю из сумочки телефон. Как обычно, на нём будет куча системных СМС. Мельком бросаю взгляд на экран. Странно, мне пытался дозвониться незнакомый номер, причём несколько раз. Ещё вчера этих звонков не было. Я выходила к своему тайному месту и точно знаю, что мне никто не звонил. Замедляю шаг, думая, перезванивать или нет, но тут телефон сам начинает вибрировать в моих руках. Опять этот номер. Нажимаю на зелёную кнопку. Алло? Мама! Мама, это ты? В трубке слышится радостный мальчишеский голос. Илья? Я поражённо застываю возле крыльца гипермаркета. С чего телефона ты звонишь? Со своего. Мама, мне подарили такой крутой телефон. Когда ты придёшь, ты должна его увидеть. Ничего понять не могу. Растерянно оглядываюсь на машины. Откуда у тебя телефон? Кто подарил? Не знаю. Мне его принесла медсестра. Сегодня утром и сказала, что это от спонсора. Мама, тут есть интернет. Даже у Митьки из пятой палаты не такой крутой телефон. Он как увидел Дог стал просить дать поиграть, но я не дал. Это же мне подарили. И Митька свой не давал, только хвастался. Илья кричит в трубку, захлёбываясь от счастья, а меня начинают охватывать смутные подозрения. Какой спонсор ни с того ни с сего начнёт раздавать такие подарки в больнице? А кому-то ещё телефон подарили? Спрашиваю уже, догадываясь, что услышу в ответ. Нет, мам, только мне. Понятно. Сынок, я уже еду к тебе. Буду через несколько минут. Хорошо, мам, я жду. Убираю телефон в сумку и топаю обратно к машине. Стас встречает меня удивлённым взглядом. Вы передумали? Нет, просто кто-то уже всё сделал за меня. Я догадываюсь, кто это может быть. У вас есть номер Владимира Даниловича? Могу я ему позвонить? Номер дать не могу. Стас качает головой. «Но могу сам его набрать. Если он не занят, то перезвонит». «Отлично. Сделайте это, пожалуйста, для меня». «Пока он возится с телефоном, я кусаю губы». «Ну, Владимир, и тут в лес. Разве я просила о помощи?» «Ох, а ведь заказанный мной смартфон ждёт в магазине. Я хоть и оформляла покупку наложенным платежом, но внесла 10% авансом. Что теперь делать? Забыть?» «Возьмите». Стас протягивает мне телефон, прикладываю трубку к уху. «Владимир Данилович?» «Да?» — слышу сухой далёкий голос. «Мне становится немного не по себе, но я заставляю себя сказать». «Это вы отправили телефон Илье в больницу? Он мне всё рассказал». «Не понимаю, о чём вы, Катерина». И вот он ничуть не меняется. «Ну как же? Только вы знали, что я планирую купить сыну смартфон». «Вы меня в чём-то обвиняете, нет?» Тогда всего хорошего, я занят. В трубке короткие гудки. Отдаю телефон Стасу и растерянно бормочу: "Ничего не могу понять". Тот хмыкает и заводит машину. Едем к больнице. По дороге в полной задумчивости удаляю лишние смс. Одно из них от фирмы, через которую я оформляла покупку. "А ваш заказ отменён. Предоплата возвращена на карту, с которой был сделан платёж".